«Легионеры подвезут излучателей, и вам конец?» Черт возьми, два», — сказал Зев. «За это время население района перейдёт на нашу сторону, и не так-то просто им будет сунуться. Одно дело — десяток так называемых выродков, а другое дело 10 — десять тысяч, сто тысяч озверевших Зев». «Зеф!» предостерегающе сказал «Вепрь». Зеф нетерпеливо отмахнулся от него. «Сотни тысяч озверевших горожан, фермеров, а может быть и солдат, которые поняли и на всю жизнь запомнили, что их бесстыдно дурачат». Вепрь махнул рукой и отвернулся. «Погодите, погодите», — сказал Максим. «Что это вы говорите? С какой то стати они вдруг поймут? Да они вас на куски разорвут».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 всепроникающие. Его непрерывно излучала гигантская сеть башен, опутывающая страну. Гигантским пылесосом оно вытягивало из десятков миллионов душ всякое сомнение в словах и делах огненосных творцов. Огненосные творцы направляли волю и энергию миллионных масс, куда им заблагорассудиться. Они внушали массам отвратительные идеи насилия и агрессии. Они могли бросить миллионы под пушки и пулеметы. Они могли бы заставить эти миллионы убивать друг друга во имя чего угодно. Они могли бы, возникне у них такой каприз, вызвать массовую эпидемию самоубийства. Они могли все. А дважды в сутки, в 10 утра и в 10 вечера гигантский пылесос запускали на полную мощность. И на полчаса люди переставали вообще быть людьми. Все подспудные напряжения, накопившиеся в подсознании из-за несоответствия между внушенным и реальным, высвобождались в пароксизме горячечного энтузиазма, в восторженном экстазе раболепия. Такие лучевые удары полностью подавляли рефлексы и инстинкты и замещали их чудовищным комплексом преклонения и долго перед огненосными творцами.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 Выродков было сравнительно мало, что-то около 1%, но они были единственными бодрствующими людьми в этом царстве Самнамбу. Только они сохраняли способность трезво оценивать обстановку, воспринимать мир как он есть, воздействовать на мир, изменять его и управлять им. И самое гнусное заключалось в том, что именно они поставляли обществу правившую элиту, называемую огненосными творцами.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 Словно вдруг обнаружил, что его обитаемый остров населен на самом деле не людьми, а куклами. Огромный аппарат гитлеровской пропаганды ничего не стоил в сравнении с системой лучевых башен. Радио можно было не включать, речи Гебельса можно было не слушать, газеты можно было не читать. Но избавиться от поля было невозможно.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 которая могла бы освободить огромный народ, понятия, не имеющее, что он не свободен, выпавший по выражению вепря из хода истории. Эта машина была неуязвима изнутри. Она была устойчива по отношению к любым малым возмущениям.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 «Я не обижаюсь», — сказал Максим. «Значит, мутанты?» «Это там, дальше в лесах?» «Да», — сказал Вепрь. «Он пристально глядел на Максима». «А что там, собственно?» — спросил Максим. «Лес, потом пустыня», — ответил Вепрь. «А мутанты?» «Да, полузвери, сумасшедшие дикари». «Слушайте, Мак, бросьте это. Вы их когда-нибудь видели?» «Я видел только мертвых», — сказал Вепрь. «Их иногда...»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 «А впрочем, поступайте, как знаете, мы никого не держим!» Наступило молчание. Потом вдалеке у них за спиной послышался знакомый лязгающий рык. Зев приподнялся. «Болейсь-то», сказал он, — «раздумчиво». «Пойти ее убить?» «Это недалеко, 18-й квадрат. Нет, завтра». Максим вдруг решился. «Я ею займусь. Идите!»